Ивет проснулась посреди ночи, почувствовав, что Вивьен рядом с ней беспокойно повернулся во сне. Она открыла глаза и посмотрела на него сквозь темноту, попытавшись понять, спит ли он и снится ли ему очередной кошмар. Она не знала, почему трепет к этому человеку не оставил её в тот день, когда она исполнила тайное желание, которое носило в душе с момента их первой встречи. Так или иначе, ивет чувствовала к Вивьену цветущую нежность, и она лишь усиливалась каждый раз, когда он снова приходил. В душе она даже боялась этого. После всего, что ей пришлось пережить, она не надеялась, что в её жизни снова появится человек, к которому так страстно привяжется её сердце. Однако Господь, похоже, рассудил иначе и привёл Вивьену к Алерак и её жилищу. Вивьен понимала, с инквизитором она не сможет соскать тихого семейного счастья, то будет даже не бледная его подобие. Однако она не могла противиться тому, что чувствовала, и смело надеяться, что их встречи будут достаточно долго приносить свет в её жизнь. Вивьен во сне дёрнул головой и тяжело выдохнул, так и не проснувшись. Правая рука, лежавшая поверх одеяла, сжалась в кулак. Евет поборола желание взять его за руку и успокоить. Слишком велик был риск спугнуть хрупкий сон. Привыкший к темноте взгляд женщины различил на плече Вивьена грубый свежий шрам, оставшийся после задания, о котором он не имел права рассказывать, как и обо всех других. Евет досадно вздохнула. Ей очень хотелось знать больше об этом человеке, и это пугало её. Она чувствовала, что внутри начинает жаждать слишком многого, но ничего не могла с собой поделать. Вивьен пробормотал что-то во сне, и Эвет прислушалась. Дыхание его участилось, но он не вырывался из лап своих кошмаров. Иногда Эвет даже не знала, что мучит его сильнее: эти сны или бессонница. Лиз услышала она И это сочетание звуков заставило её похолодеть. Возможно, я просто услышала не то, подумала она, стараясь успокоить взметнувшуюся в сердце колкую ревность. Элиза, почти шёпотом, но довольно отчётливо снова позвал Вивьен во сне. Что-то будто хлёстко ударило ей в щёки. Она вдруг показалась себе страшно одинокой и обманутой, а вместе с тем беззащитной, отданной на милость людской безжалостности. Она уже чувствовала себя так перед началом прилюдной порки плетьми в родной деревне. Вивьен вновь дёрнулся во сне, произнеся нечто неразборчивое, но теперь в ответ не испытала ни трепета, ни сочувствия. Изнутри её жгла лишь обида. Хотя она и понимала, что не вправе требовать от Вивьенна Каллера, чтобы он забыл ту женщину. Он ведь рассказывал о ней, и Вет понимала, какую боль он испытал от их разлуки. Но ревность, ревность не обладала разумом. Она обладала лишь желанием окалицы и угрожающим шёпотом произнести: "Он мой!" Эвет заученно испытывала злобу к женщине по имени Лиза и надеялась, что та никогда больше не вернётся в Руан и не встретится с Фивьеном. Ивет боялась этого, потому что знала, стоит и Лизе появиться, и чувства Фивьена к ней воскреснут с прежним жаром, а она будет бессильна противостоять этому. Осторожно и тихо Эвет встала с кровати и оделась. Ей было тошно лежать обнажённой рядом с мужчиной, которому она позволила снова разжечь своё сердце, но который в душе грезил о другой. Как ей не хотелось ставить его перед выбором. Как не хотелось. Но теперь она понимала, что не властна над этим. Завтра она скажет ему обо всём, и он сделает выбор в пользу Ивет или больше не явится сюда никогда.